Женя Звонков вошел в подъезд, поднялся к лифту, постоял, постучивая пальцами по панели управления, потом нажал кнопку. Кабина медленно поплыла между этажами и остановилась. Звонков вышел, покопался в кармане, нашел ключ. Он только успел вставить его в замочную скважину, как из темноты выскочили двое, скрутили его, захлопнули на руках наручники. «Милиция, Звонков, вы арестованы!» Комната была залита пронзительно-белым неоновым светом. Осветительные приборы под потолком потрескивали, словно дрова. Звонкова допрашивали трое. Капитан в милицейской форме и два молодых парня в светлых рубашках с приспущенными галстуками. «Послушайте, Звонков, будьте разумным человеком, гантель ваша!» Женя кивнул. Он сидел у стены, протирая платком пальцы рук, запачканной краской для дактилоскопии. «Ну вот видите!» — капитан говорил миролюбиво и тихо. Таким голосом обычно говорят с больными людьми как могла гантель попасть в комнату к убитому желтухину я же сказал не знаю крикнул женя не знаешь закричал один из молодых оперов не знаешь а человека старого бить гантелю по голове это знаешь?» знаешь замолчи колесников спокойно сказал капитан дайте мне позвонить чуть не плача попросил женя да так же ласково ответил капитан да только сначала подпиши что ты убил желтухина молчи я понимаю ты убивать не хотел Вошел в квартиру, взломал тайник. Кстати, где ценности?» Капитан посмотрел на Звонкова. «Хорошо», — продолжал он. «Об этом потом». «Ты вошел, взломал тайник. Тут и старичок появился. Ты испугался и ударил его. Мы понимаем, ты убивать не хотел. Запомни, если ты признаешься, то суд поймет, что ты убил случайно в состоянии аффекта от страха». «Нет!» Звонков вскочил. Один из молодых оперов толкнул его в грудь. Женя с грохотом упал на стул. В дверь заглянул дежурный. «Не колется? Расколется!» — усмехнулся молодой. «Куда ему деваться?» «Звонков!» — капитан закурил, протянул сигареты Жене. «Звонков! Поймите, мы вам не враги. Наоборот, мы вчетвером должны найти выход из этих страшных обстоятельств. Мы опытнее вас. Наш долг — не только наказывать, но и помогать людям». Свет лампы слепил Звонкова. Он сидел, вжавшись в стену, словно пытаясь проломить ее и очутиться на ночной улице. Вдали от этого кошмара. Голос капитана звучал мягко и вкрадчиво, но глаза цепко следили за жененным лицом. Холодные глаза человека привыкшего лгать. «Значит, молчать будешь!» Не выдержав, вскочил зашедшийся криком капитан. «Ну смотри, сволочь, смотри!» Капитан сорвал со стола материю. «Твоя гантель?» Звонков кивнул. «Ты не тевай здесь! Говори, твоя или нет?» «Моя». «Значит, ты гантель в пластиковую сумку положил?» Правильно, неудобно с гантелью по улице ходить. Ты, Звонков, когда старичка тюкнул гантелью по голове, растерялся. Это правильно. Ты не убийца, ты жадный просто. Очень жадный человек. Ты испугался, конечно, и забыл не только гантельную сумку. А в ней газета была «Московская правда» с твоим адресом. Это, Звонков, второе. А вон сумка с вещами, в которой, кстати, две сберкнижки Желтухина. Это, Звонков, у тебя при обыске нашли. Значит, это и есть третье. То, что ты убил, мы знаем. Но с тобой еще кто-то был, так ведь? Кто был с тобой? «Разрешите мне позвонить?» «Когда сознаешься и позвонить разрешим, и кофе дадим. Кто с тобой был?» Капитан наклонился к Звонкову, и Жене показалось, что глаза его стали огромными, как абажуры настольных ламп. Они надвигались на него, и некуда ему было спрятаться от них. Глаза капитана давили на него, вжимая в стенку. «Так кто с тобой был?» «Дайте мне позвонить!» Звонков вскочил и словно сбросил с себя гипноз страха этого вечера и глаз капитана. «Сидеть!» Молодой опер опять толкнул Звонкова. За окном уже начало светать, и погасили лампочки. В кабинете был утренний полумрак, светлеющий с каждой минутой. Капитан снял китель и галстук, сидел в одной рубашке с черными пятнами пота на спине. Все курили. «Значит, не дадите мне позвонить?» — спросил Звонков. «Нет». Капитан затянулся глубоко и закрыл глаза. «Тогда пишите адрес сообщника». Опера словно проснулись, движения их стали расчетливо быстрыми. Ну, раз начал звонков, колись, не останавливайся на полпути. Женя взял сигарету, закурил. Пишите. Улица Островского, дом 6, квартира 29, зовут его Игорь. Больше ничего не знаю. Корнеева разбудил звонок в дверь, длинный и требовательный. Еще не проснувшись, он автоматически натянул тренировочные брюки и пошел открывать. А звонок бесчинствовал в квартире. Корнеев распахнул дверь. «Сдурели!» В прихожую ворвались двое в штатском и двое в форме. «Уголовный розыск!» — крикнул один. «Стоять!» «Я и так стою!» — усмехнулся Корнеев. Тигр! Молоденький опер повел стволом пистолета, матово блеснувшим в темном коридоре. «Убери ствол!» Корнеев нащупал выключатель, зажег свет. Теперь он видел всех четверых, возбужденных с жадным охотничьим азартом в глазах. «Товарищ майор!» внезапно сказал один из оперативников. «Игорь Дмитрич? «А, это ты, Афанасьев. Кто-то тебя научил по утрам в квартиры вламываться». «Так на вас показали». «Кто?» «Звонков». «Какой звонков?» «Да Евгений Николаевич». «Тот, что Желтухина из Казицкого дом-2 задел». «Подожди, Афанасьев, толком расскажи». Корнеев вошел в комнату, где под охраной сержанта сидел «Звонков». В интересное дело ты меня втравливаешь, Женя. Не больше, не меньше, как соучастие в убийстве. У меня не было выхода, Игорь, иначе они бы меня сломали. Я боялся сознаться в том, чего не делал. Женя, времени мало, давай по порядку. Гантель? Два дня назад я вернулся домой, ее не было. Ты завел в милицию? Да. Так чего ж ты молчишь? А я говорил им, но они хотели слушать только то, что хотели. Где ты был вчера между пятнадцатью и восемнадцатью? у кинотеатра новороссийск ждал девушку три часа да она сказала что может опоздать и попросила меня подождать ее сказала что придет обязательно она так тебе понравилось да кто нибудь видел тебя у кинотеатра я не видел никого ты давал кому нибудь ключи ты же знаешь знаю но бывает всякое исключено ты пошел на свидание с работы да где мне найти эту девушку не знаю то есть Знаю только, что ее зовут Лена, она очень красивая и живет на улице Чеплыгина. Но это тоже кое-что, дом какой. Четыре, второй подъезд. Женя, вспомни, кто тебя видел у Новороссийска. Звонков грустно покачал головой.